Не знаю. Видимо, Филина ещё не спасли. И с лесом начало происходить что-то ужасное. Жуж взял Грину за лапку. Не бойся, ключ у Железяки. Он обязательно спасёт Филина. По лесу пронёсся гул. Всё почернело. Тропки встали на место, а после лёгкого тумана в лесу воцарилась жуткая тишина. Ни одно дерево Ни один куст не проронили ни слова. Грибы и ягоды так спрятались, как будто их вообще не существовало. Лес замер в ожидании. Друзья взялись за лапки и медленно стали пробираться к школе. Грин ужасно боялась. Ей казалось, что за ними кто-то следит, и вот-вот схватит, поэтому она молчала и ничего не рассказывала другу о стороже. Рыжик боялся Что ж уж не доверяя ему, всё равно летит следом. И хотя Рыжик знал о том, что должно произойти в лесу, он не спрятался, обожжал со всех лапок, куда глаза глядят, и только когда стало подозрительно тихо, остановился и оглянулся. Он стоял совершенно один в незнакомом месте. Где я? попытался спросить рыжик у куста, но тот только свернул трубочкой листья и вытянул колючки. Лисёнок крикнул своих друзей, потом позвал кабанят, но никто не откликался. Он присел на траву и стал ждать. Довольно скоро лес снова стал знакомым. Рыжик принюхался и быстро сориентировался. Он знал, что времени у него только 10 минут. За это время надо успеть завладеть ключом, чтобы отдать его Кабанятам или Раганосу. И вот уже подбегая к школе, он услышал: "Ну наконец-то, хитрохвост. А где остальные?" Вместо того, чтобы обрадоваться шустрику, лисёнок перепугался. Он растерянно улыбнулся. "А ты откуда здесь?" Рыжик судорожно соображал, чтобы такое придумать, ведь мышонок ни за что не согласится отдать ключ никому, кроме Филина. Шустрик, не обращая внимания на растерянность лисёнка, схватил его за лапку и бросился к школе. Молодец, хитрохвост, вовремя успел. Бежим скорее, найдём дверь в хранилище и спасём Филина. Но вдруг мышонок ойкнул, И в его глазах всё потемнело. Рыжик стукнул шустрика и потащил в башню, потом забрал ключ, запер дверь на замок и побежал прочь. Лисёнок испугался. Не слишком ли сильно он ударил мышонка? Ему было стыдно, что он предал друзей. Вернее, не подумают, что он их предал. Ну ничего. Когда все увидят, как всё здорово получилось, то меня простят и поймут. Вдруг где-то неподалёку Рыжик услышал голос Грины. Хитрохвост! Стой! Мы знаем, кто предатель. Грина махала лапками за вёдро. Рыжик на ходу обернулся, прибавил ходу и свернул с тропки в кусты. Что это с ним? удивилась Грина. Вот ворон. Я так и думал. Жужик схватился за голову. Железяка! позвала Грина. Но никто не отозвался. Шустрик в беде. Лис бежал один, ты же видела. Эх, говорил ведь вам, не надо ему доверять, сокрушался жужик, то приземляясь, то взлетая на куст. Хватит меня щекотать крыльями и лапами. Вдруг возмутился куст. Догоняйте лучше. Я своим передал, а не его задержит. Спасибо. Ты самый лучший куст в лесу. Грина обняла веточку куста, и тот от радости погладил ее листиками по голове. Я полетел на перехват, а ты осторожно беги по тропинке. Когда я увижу рыжика, дам знак. и жужик почти мгновенно исчез из виду. Глава 31. Заточение. Мышонок открыл глаза и осмотрелся. Он сидел у стены на полу в какой-то круглой комнате. Под самым потолком через небольшое окошечко была видна луна. Мышонок встал и попробовал открыть дверь. Закрыта, прошептал шустрик. Он осмотрелся. Дверная ручка казалась очень крепкой, а из стены кое-где торчали кирпичи. На окне не было ни стекла, ни решёток. Мышонок, цепляясь за кирпичи, наступил на дверную ручку, ухватился за оттопырившийся косяк, подтянулся и оказался на подоконнике. Вдалеке виднелась школа, и стало понятно, что он находится в старой башне. Как я здесь оказался? Что произошло? Почему я ничего не помню? Он стал вспоминать, что куда-то бежал, потом увидел рыжика около школы, вспомнил. Мы должны были спасти Филина, отобрали у Бони и Фони ключ и побежали в школу искать хранилище тайного знания. Я был с Лисёнком. Рыжик Мышонок подскочил и чуть не вывалился наружу. Рыжик-предатель шустрико обречённо посмотрел вниз. Окно находилось на такой высоте, что не было никакой надежды выбраться. Мышонок оглянулся вниз на коморку, где он ночился. Хоть бы верёвочку какую найти. Но кроме старых битых кирпичей, Шустрик ничего не увидел. Он грустно вздохнул, глядя вниз. Нет, не может быть, чтобы я не нашёл выхода. Я должен предупредить друзей, иначе они попадут в беду. Мышонок вдруг понял, что ему никак не выбраться из башни. Ему стало так страшно, что он начал кричать изо всех сил. Но окно было так высоко, что звук его голоса не долетал даже до середины башни. Шустрих тихонечко заплакал. И тут он почувствовал, как зашевелился рюкзачок. Как я забыл. Простите, мама и папа. Я всё время забываю, чем вы меня наградили. Теперь я точно знаю, какое чудо у меня в рюкзачке. Железяка смело расправил свои огромные крылья и взлетел с окна старой башни. Пока он сидел в башне, ситуация в лесу стала ещё ужаснее. На месте была только супершкола. Из стены недалеко от окна комнаты Роганоса исходило свечение. Жив. Жив. Филин жив, обрадовался шустрик. Всё изменилось. А школа стоит на месте и светится.